«Отойди, нищенка, здесь не подают!» Гаркнул один из охранников, стоящих у ворот, мельком взглянув на меня. Я испуганно отшатнулась. И вовремя, в проем как раз въезжала роскошная карета, запряженная вороными. Колесо проехало в дюйме от моих ботинок. Я выпрямилась и сжала кулачки. Я сильная. Я смогу. И пусть мой внешний вид действительно оставлял желать лучшего, что неудивительно после четырех дней дороги, я задрала нос и высокомерно произнесла. «Уважаемый, меня зовут Гера Дениза Крей. У меня проплачен полный курс учебы в королевской школе». «Совсем умом тронулась», — разозлился тот. «Проверьте в секретариате. В списках оплативших должно быть мое имя», — невозмутимо продолжила я, изо всех сил сдерживая противную трусливую дрожь. «Не судите по одежде, не придется потом извиняться». «Да я тебя...» — начал было он, но вдруг запнулся. Я увидела легкое сомнение, проскользнувшее в глазах. «А что, если вдруг...» «Один процент из ста». И он испугался. Я стояла со спокойным, уверенным видом, пусть и одетая в грязное пропахшее потом платье, но моя осанка — тонкое лицо с благородными чертами. «Ладно, схожу», — пробурчал охранник и уже со спины прошипел. «Но если ты меня обманула...» Я даже не посмотрела в его сторону. Я принялась рассматривать громадное величественное здание, построенное, как мне рассказывала Марта, более 300 лет назад Рэмом Пятом. Высокий металлический забор окружал огромную территорию школы. Кованые ворота с королевским гербом сейчас были распахнуты настиж. За ними широкая подъездная аллея, ведущая к парадному входу с мраморными колоннами. Чистый, почти белый песок сверкал на солнце, создавая поразительный контраст с темно-красным кирпичом стен. Школа стояла у самого моря, с одной стороны почти нависая над скалистым обрывом. Наверное, с верхних этажей открывается великолепный вид, подумала я. Вдали внизу виднелся порт со стоящими на причале многочисленными кораблями. До него было как минимум 10 миль. По широкой дороге в столицу бесконечным потоком везли грузы. Отсюда с горы обозы казались крошечными темными песчинками, катящимися по тонкой желтой ленте. Направление мне показал кучер, к которому я подошла на вокзале. «Иди в сторону порта, не ошибёшься», — произнёс он. «Выйдешь через южные ворота, а дальше около пяти миль на запад. Да ты сразу увидишь высокое здание с башенками на скале. Мимо не пройдёшь», — усмехнулся старик и добавил. «А лучше давай я тебя довезу». Вежливо извинившись, я отказала. «Что такое пять миль?» «Мелочь, особенно по сравнению с тем, сколько я уже прошла». «Естественно, пять миль в устах кучера для меня превратились в десять». Но я упрямо шла вперёд, решительно выспрашивая редких прохожих, не позволяя себе лишний раз задуматься над тщетностью всего, что делаю, не позволяя даже мысли возникнуть повернуть назад. Что-то долго нет охранника. Меня захлестнул ледяной страх, тисками сдавил сердце, сковал руки и ноги. А вдруг папа забрал заявление? Если его потеряли, уничтожили, что тогда? Что мне делать? «Извините, Гера», — рядом раздался голос мужчины. Я вздрогнула и медленно обернулась, цепляя на лицо маску невозмутимости. «Вас попросили зайти к директору». «Где находится кабинет?» – холодно поинтересовалась я. «Сразу после входа направо на первом этаже», – поклонился мужчина и добавил, словно пытаясь оправдаться в моих глазах. «В школе легко заблудиться, поэтому везде расположены указатели, идите по ним». Я кивнула и с усилием переставляя ноги направилась по аллее. Первый этап позади. Как же пригодились подсмотренные мной те немногочисленные сцены, которые демонстрировали мама и папа, общаясь в гостиной с неугомонными торговцами или раздражающими надоедливыми просителями. У мамы менялся голос, осанка, вся ее поза выражала презрение. Сейчас я попыталась скопировать ее, и у меня получилось. «Добрый день!» Постучавшись, я приоткрыла дверь. «Я Дениза Крей». За дверью находилась просторная комната без окон с красивыми креслами, расположенными вдоль стен, обитыми синим бархатом. Наверное, приёмная. Напротив входа была ещё одна дверь, свисевшей в центре медной табличкой директор королевской школы Арии Китеп. Немолодая женщина в строгом тёмном платье, сидевшая за столом справа, недоверчиво вытаращила глаза. «Этого не может быть!» – воскликнула она потрясённо. Я же тяжело вздохнула. Опять придётся изображать высокомерие и что-то доказывать. «Пусть девушка зайдет в кабинет», – раздался приглушенный голос. Женщина встрепенулась, подскочила и открыла дверь с табличкой. А Рикита подписывал какие-то бумаги. И бумаг, по-видимому, у него было много. Стол был завален ими полностью. Мужчина был совсем седой, с глубокими морщинами, прорезавшими лоб и щеки, кустистыми бровями и нездорового цвета кожей. С первого взгляда я решила, что он очень стар, почти дряхал. Но когда директор поднял голову, и я встретилась с цепким умным взглядом, то поняла, что ошиблась. Приставка «Арий» предусматривала благородную кровь. Передо мной сидел истинный аристократ, и я вежливо присела в реверансе. «Добрый день, Арий». «Не такой уж и добрый, если я вижу дочь Фредерика Крея на пороге». Хохотнул он, и я почти не обиделась на явную грубость, таким веселым тоном она была произнесена. Мужчина пристально рассматривал меня. Я немного покраснела, представив, что он сейчас видит. Простое крестьянское платье с пятнами грязи по подолу, запылившиеся ботинки, серая котомка, стянутая обычной веревкой, растрепанные грязные волосы. «Не ожидал», — наконец произнес он, откинувшись на спинку кресла. «Неужели малютке Дэни уже исполнилось шестнадцать?» Я подняла подбородок и сжала губы. Он опять усмехнулся. «Узнаю этот взгляд». «Коронный взгляд Фредерико!» Я встрепенулась. «Он знал моего отца? Они были друзьями?» «Как же мне хотелось расспросить директора о папе. Хоть капельку сведений о нём, о его прошлом. Но нельзя. Отец предателя — изменник, да и не время сейчас. Так вы возьмёте меня в школу?» Голос всё-таки дрогнул. «Я не могу не взять тебя. Фред оплатил полный курс», — ответил Ари задумчиво. «Но прими мудрый совет. Уезжай. Ты не сможешь здесь учиться. Уезжай туда, где жила. Я дам тебе денег, своего рода компенсацию за отказ. Много денег». Я на мгновение задумалась. Далеко ли я уеду с огромной суммой? Несколько медиков я могла запихнуть в ботинок, но больше. И даже если довезу золото до Марты, вспомнила Калая, его жадные руки, вспомнила слова няни, что без знаний я легкая добыча. «Я остаюсь», твёрдо заявила. «Буду учиться. Имею право». Директор равнодушно пожал плечами. Не знаю, расстроило его моё решение или нет, по лицу ничего нельзя было разглядеть. Мне показалось, что ему всё равно. Одной студенткой больше, одной меньше. Ари встал, стремительно прошёл мимо меня и приоткрыл дверь в приёмную. «Милли, оформи девушку!» Женщина неохотно кивнула. Оплата за пять лет — полный пансион. И уже ко мне. Проходи, низа Гера Милена все расскажет. Удачи в учебе. «Спасибо, Ари», — прошептала я, глазам почему-то стало горячо. Мужчина отмахнулся от моего «спасибо», словно от надоедливой мошки, и вернулся к себе. Я подошла к секретарю. Женщина что-то быстро писала в огромной толстой тетради. Вся ее фигура, лицо, даже руки выражали негодование. «Это?» – она протянула золотую круглую брошь. «Твой полный пансион. Приколи к платью и не снимай». «Куда дальше?» – я взяла брошь. Внутри нее были вырезаны какие-то символы. Потом рассмотрю. Секретарь поджала губы, явно собираясь нагрубить. Потом бросила быстрый взгляд в сторону закрытой двери директора и процедила. «По коридору направо комендантская. Покажешь брошь – тебя поселят. Выдадут одежду, обувь, план школы. На втором этаже малая библиотека. Получишь необходимые учебники и тетради». В конце она не удержалась и уничижительно фыркнула. «Ты вылетишь отсюда через месяц. Может быть, даже раньше». Я не обратила внимания на её слова. Марта предупреждала, что в мой адрес сразу же начнут злословить. Я была к этому готова. Почти. Подхватив котомку направилась на выход, стараясь идти степенно не подпрыгивать от восторга. «Я студентка. Меня зачислили. Плевать на косые взгляды, сплетни, презрения. Следующие пять лет я под защитой школы». «Никто не посмеет меня тронуть». «Студенты неприкосновенны», — так сказала Марта. «А ей я верю больше всего на свете». Комендант не обратил внимания ни на мою фамилию, ни на одежду. Быстро взглянул на брошь, протянул ключи. «Комната 210 на четвертом этаже», — произнес он уставшим голосом. «Если что в ней не устраивает, обращайтесь ко мне. Одежду и обувь выберите сами, первая дверь по коридору». Я радостно кивнула и направилась в гардеробную. На широких полках лежали стопки с темно-синей формой школы. Я нашла свой размер, подобрала платье и обувь. Еще полагался плащ, что-то типа мантии в сине-красных цветах школы. Прихватила и его. Подумала и взяла еще один комплект, на всякий случай. Загрузившись по самую макушку, побежала на четвертый этаж. Открыла ключом дверь с табличкой 210 и замерла в восхищении. Что здесь может не устраивать? Апартаменты были великолепны. Маленькая прихожая вела в небольшую светлую комнату с односпальной кроватью, письменным столом у окна, красивой добротной мебелью из красного дерева. Широкий шкаф, четыре обитых бархатом стула, полки для книг. Пока пустые. Посреди комнаты на полу лежал тёмно-синий ковёр. Такого же цвета шторы украшали окно. Положив вещи на кровать, толкнула дверь, ведущую в умывальню. Крошечная ванна, уборная, начищенный медный умывальник. Я застыла в восхищении. У Марты удобства были на улице, и я уже забыла, когда последний раз пользовалась настоящим унитазом. Я в раю. У меня отдельная, прекрасно обставленная комната. Тогда я даже не подумала, что по сравнению с теми деньгами, которые студенты платят за обучение, комната выглядит даже бедновато. Просто я так давно не видела красивых вещей, что безумно соскучилась по ним. Соскучилась по мягкой кровати, коврам под ногами, горячей воде, чистой новой одежде из дорогой ткани, льняным простынем. Через мгновение я уже со стервенением стягивала с себя старое платье. Сейчас же помоюсь и переоденусь. Сил не было терпеть грязь и запах пота. Потом за учебниками. И еще нужно найти столовую. Желудок уже даже не возмущался. Угрюмо затих и готовился начать переваривать сам себя. Заплетя мокрые волосы в косу, надев ученическую форму и приколов брошь к воротничку, вышла в коридор. Настроение было великолепное. Впервые за многие дни я почувствовала уверенность в будущем.